Глава четырнадцатая. Лицо генерала пошло красными пятнами. Видимо, бывший вершитель судеб даже мысли не допускал, что какой-то сталкер, исполняя приказ другого такого же сталкера, сможет вот так вот обыскать его. Его, который всего неделю тому назад мог одним только приказом смешать их с отбросами человека и приказать выкинуть в отхожую яму. потому, видимо, он и не понял, что приказ касается его. Это его сейчас будут обыскивать, как какого-то проштрафившегося салагу. Он просто онемел от этого и дал Леньке найти ту проклятую коробку взрывателя. Да, Клим потому и забрал у него те ключи от этого подвала, потому что не хотел, чтобы кто лишний смог сунуть сюда свой любопытный нос». А поймал он его очень просто, дав ему наводку на свой караван с наркотой, а потом уничтожив всех посланных на перехват бойцов, обставив все так, что это он, генерал Воронин, всех издал. Вот так он и стал сам командовать долгом. «Так, Ленька, срочно ко мне сюда Петренко с бойцами, пусть прямо сейчас срочно сюда идут». «Скажи ему, что раскрыта измена, предатель сам генерал, а лучше я наберу его по ПДА». С минуту Леший возился со своим прибором, потом начался разговор. Петренко, конечно, никак не мог поверить, он орал на Лешего всякими грязными словами, пока он не поднес аппарат к генералу и не сказал ему ответить полковнику. Только услышав его голос, тот немного присмирел и сказал, что сейчас придет. А уж когда он спустился вниз и увидел распотрошенный ящик со взрывчаткой, то он и вовсе не знал, что говорить и как смотреть на ребят. Олеший грамотно и четко обрисовал ему положение дел, отдал распоряжение всех бойцов поднять и всех сюда направить немедленно. Вскоре все бойцы прибежали. Леший приказал всем приступить к разбору штабеля со взрывчаткой, сказал, что у них всего два часа, необходимо найти взрыватели и где сам центр со взрывателем. И работа закипела. Понадобилось всего полтора часа, когда бойцы его нашли. Тут уж все вышли наверх, хотя какая в этом была потребность? Если рванет, то от такого количества взрывчатки разнесет не только всю базу долга, а и окрестности. За работу взялись штатные взрывники долга. Через 20 минут все было уже закончено. Всю взрывчатку затащили на место. Пришло время бойцам вынести приговор своему генералу». но решили пока его оставить в комнате над взрывчаткой, хорошо заперев и поставив охрану. Надо было решать, что делать с угрозой «Монолита», с объявленной войной со всеми сталкерами. Все же приготовленный план «Монолита» по уничтожению зоны никто не отменял. Все приглашенные еще ворониным собрались к обеду, Всех проводили в приготовленный для этого пустующий цех, в котором поставили скамейки из досок и подставок. Все расселись. Всем хватило и места, и простора. Первым вышел к народу Петренко. Начал рассказ про последние новости, что у них случились, и как это обнаружили. Потом встал Леший и рассказал полностью все, о чем ему с фортовым удалось узнать в последней ходке. Потом, немного помолчав и поняв, что никто никаких вопросов не задает, он снова заговорил. «Что будем делать, господа командиры? Как будем решать эту проблему? Прошу понять одно, что придется забыть все распри и воевать как один отряд». А против этого робота-монолита надо решать сейчас, пока мы еще можем подготовиться. Вся беда в том, что простыми припасами его будет не взять, он с очень толстой броней. Пробить его просто нереально. Надо что-то такое, что его сожжет, типа термитных снарядов или напалма, чтобы сжечь эту пакость. Ну, понятно, что еще можно сделать ему ловушку и заложить там большой запас взрывчатки. Но как его туда заманить? Еще можно сделать из артефактов сборки, чтобы они взрывались, или сборки на сильный огонь. Кто за это возьмется? Учтите, други, что делать надо очень быстро, времени у нас нет. Потом, кто хочет высказаться? Где лучше всего собрать все отряды? Я думаю, что лучше всего отряды держать в постоянной готовности по домам. а к Припяти выслать легкие отряды, человек по пять или десять, чтобы вели постоянное наблюдение за перемещением Монолита. Я лично думаю, что начало похода армии с таким монстром невозможно будет не заметить. Я прав? Все одобрительно загудели. Но так вот, когда только увидят дозорный выход этой армии, немедленно сообщают основным силам, Сами же стороной идут впереди ее, сообщая все об их продвижении. Вот, судя по этим сообщениям, мы и будем готовить место для боя с этой армией. У меня все. Кто сможет изготовить в короткие сроки сборки, говорите. Что думаете о дозорах, тоже хочу услышать. Встал глава свободы Лукаш и начал говорить про сборки, что они берут это на себя. Одной заботой стало сразу меньше. У них в отряде есть и специалист по ним. Только вот беда, у них в отряде мало артефактов на это. Если есть у кого, то пусть приносят. Тут же все стали составлять список артов, необходимых для изготовления сборок. Тут же стали писать списки на тех, кто и из каких группировок пойдет в эти дозорные отряды. Решили сделать четыре отряда. В каждый отряд послать по одному сталкеру со всех группировок. Итого, свобода бандиты, свободные сталкеры и долг, по четыре человека в отряде. Кто хочет, тот может и подво послать. Но только посылать нормальных, чтоб не передрались в дозоре. И потом надо решить насчет того, кто будет, так сказать, главнокомандующим всей армии. Тут началось со ссоры. Бандиты переругались со свободой, еще не начав воевать. Но их быстро поставили на место. После этого встал сам Петренко и сказал, что он не видит никого лучше, чем сам Леший. Так как он смог разведать все про готовящийся штурм, он смог раскрыть заговор в самом долге. Надеюсь, он и будет лучшей кандидатурой на пост командира. Встал и сам леший. Начал говорить. «Ну что ж, ломаться и отмекиваться я не буду, спасибо за доверие. Но прошу учесть одно, что в бою или в походе я не потерплю ни ссор, ни драк. Буду пресекать самым крутым образом, вплоть до пули. Учтите это. Теперь еще одно». Обязать торговцев обеспечить всех идущих в бой патронами, аптечками, бинтами. Короче, подготовить всех к серьезному бою. Кому надо отремонтировать оружие, кому надо отремонтировать броню, кому надо выдать новую, а не продать. Запрещаю портить свою броню ради получения новой. Теперь вроде как все». Сейчас остаемся только командиры и будем решать все остальное. Все остальные могут быть свободными. Ждите все сообщений о дальнейших планах.